Множество, указательное местоимение, тот, который, временные и пространственные представления, продолжительность, секунда, перед, после и так далее. Этого достаточно, чтобы изложить алгебраические понятия. Значительно сложнее перейти от них к языку, позволяющему передать сведения о жизни и социальном устройстве нашей планеты. Знакомство с гуманитарной частью Линкса предполагается осуществлять путем передачи диалогов между людьми. Аш, то есть хома человек, каждый из разговаривающих Получает индивидуальное имя Х, ХБ, ХМ. Кроме того, вводится глагол «говорить». Inc. В первую очередь диалоги должны познакомиться словами. Считать, вычислять, доказывать. «Знать», «Замечать», «Хорошо», «Плохо». Чтобы смысл слова «хорошо» стал вполне понятен космическим собеседникам, должно быть передано несколько десятков различных примеров. Знакомство со словом «знать» предполагается осуществить путем передачи следующих сообщений. НС не знал, сколько простых чисел меньше 1024. Когда он их посчитал, он это знает. Перед тем, как НД провел вычисление, Он не знал результата задачи. После вычисления он его знает. Очень много поведенческих понятий позволяет ввести в Линкс знакомство с математической теорией игр. Она помогает объяснить такие слова, как «выигрыш», «проигрыш», «деньги», Долг. А можно ли будет с помощью Линкса передать инопланетным корреспондентам лучшие образцы поэзии? Я в этом не уверен. Думаю, что результат окажется гораздо хуже, чем у того обрусевшего немца с Поволжья, что по своей необразованности и серости стал переводить на русский язык александр сергеевич Пушкина «Истинного Берлиня» на немецком языке. Запретная зона Молодой граф де Труа понуро ехал за гробом своего отца. Его отец еще совсем не старый человек, всегда отличавшийся изрядного здоровья скоропостижно скончался в пути при весьма таинственных обстоятельствах. Все понимали, что граф был отравлен. И хотя прямых доказательств не было, юноша не сомневался, что это дело рук его кузенов. Траурный кортеж уже приближался к владениям графов де Труа когда раздался выстрел, и молодой человек упал на землю, обливаясь кровью. Предательски посланная пуля пробила кость черепа и проникла в мозг. Казалось, его часы сочтены. Однако, через десять дней после искусственной операции Юноша встал с постели, а еще через неделю он мог уже сесть на коня. Молодой Де -Труа казался физически вполне здоровым, но навсегда утратил способность понимать речь. Нет, он не оглох. Юноша откликался на стук в дверь. Узнавал голоса птиц и мелодии песен, даже сам мог подпевать, но абсолютно не понимал того, что ему говорили. И этим обстоятельством немедленно воспользовались кузены, добившись через суд признания его умалишенным и учреждение над ним, его обширным имением, опеки. Описанное событие произошло в XVI веке. В те времена сумасшествие молодого графа Де Троа ни у кого не вызывало сомнений. А сейчас врач назвал бы это заболевание сенсорной афазией, недугом, проявляющимся в неспособности понимать человеческую речь, но не сопровождающимся заметным понижением умственных способностей. Все формы нарушения речи связаны у правшей с повреждением левого полушария. Как уже говорилось, первым обратил на это внимание брака. Свои выводы о локализации речевых центров он сделал, основываясь на наблюдении всего двух больных. Оба поступили в клинику для лечения хирургических заболеваний ног. В данном случае заболевания второстепенного. Первый из них в течение 21 года был лишен речи. Он мог сказать только «пора», «доругаться», да Черт возьми, а второй располагал пятью словами, но и их произносил весьма искаженно Да, нет, три всегда и Лелу, собственная фамилия, искаженная Лелонг Наблюдение брака. Привлекли внимание неврологов к патологии речь. Новые сообщения посыпались, как из рога изобилия. Были описаны больные, которые могли говорить, но не понимали обращенной к ним речь, понимали устную речь, но теряли способность читать написанное. Теряли способность говорить но сохраняли возможность излагать свои мысли письменно. Наконец, нашлись и такие больные, у которых нарушалась только способность писать или решать математические задачи. Соответственно, обнаруженным синдромом были найдены и участки центральной области левого полушария повреждения которых приводило к перечисленным заболеваниям. С тех пор хирурги объявили левое полушарие запретной зоной и отказываются производить операции в его средних отделах. Звуки речь это шумы согласные и тоны гласные. Между отдельными звуками нет определенных границ, хотя понимание речи как раз требует их четкого различия. Каждый язык располагает собственной системой признаков, существенных для понимания речи. Несущественные необязательны, но назвать их второстепенными нельзя. Они помогают нам по голосу узнавать знакомых людей, отличать голос мужчины от голоса женщины или ребенка. В русском языке в качестве различительных используются такие признаки, как звонкость и глухость, дом, том, мягкость и твердость. Пыл – пыль, ударность, замок – замок, но не используется признак длины звук, имеющий значение в немецком языке. Открытость, гласность – важная для французов, или фрикативность, которой пользуются англичане. Чтобы понимать речь, нужен не просто тонкий слух, но слух систематизированный. Совершенно не зная языка, нельзя, единожды услышав отрывок чужой речи, запомнить его и суметь повторить. Маленькие дети учатся не только говорить, но и воспринимать речь. Эти два процесса так тесно переплетены, что один без другого полноценно выполняться не может. Каждое новое слово ребенок должен обязательно повторить. Одновременно анализируются звуки и двигательные реакции языка, гортани, голосовых связок, возникающие при произношении данного слова. В нашем мозгу хранятся двигательные копии отдельных фонем и целых слов, и они для нас важнее звуковых образов тех же фонем. Попробуйте написать новое, совершенно незнакомое вам слово только что услышанное по И вы безусловно заметите, что язык слегка шевелится, молча проговаривает то, что вы собираетесь написать. Голосовые связки и мышцы гортани в этот момент тоже движутся. Только это нами не осознается. Сложная задача потребовала усилить анализ, а отсюда двигательная реакция чуть ли не в полном объеме. Двигательный анализ особенно заметен у людей с плохо развитой речью и, конечно, у детей. Заставьте первоклашку написать трудное громоздкое слово, запретив повторять его вслух. Если малыш справится с задачей, будет заметно, как напряженно шевелится его губ. Прежде чем слово будет написано, его придется несколько раз проговорить. Двигательный контроль чрезвычайно важен. Вот почему. Повреждение двигательного центра речь нарушает не только саму речь, но и ее понимание. Аналогичным образом болезненный процесс, затронувший слуховой центр, обязательно нарушит речь. В тяжелых случаях больной совсем не заговорит. Хотя артикуляция не пострадала, поток звуков, которые он извергает, может стать совершенно неразборчивым. Специалисты называют этот симптом словесным салатом. Создается полное впечатление, что обычная речь нарублена на мелкие-мелкие кусочки и все тщательно перемешано и в таком виде Выдается на гора, то есть слушателям. Больной действительно смешивает звуки речи почти в случайном порядке. При повреждении слухового центра речь слух, как таковой, не нарушен. В этом нетрудно убедиться. Больному объясняют, что... Услышав определенный звук, дают его послушать. Он должен поднимать правую руку, а на все другие звуки поднимать левую. Простая процедура, и больной легко с ней справляется. Значит, слышит. Причина недуга в нарушении анализа более сложных звуков. Заставьте такого больного повторять отдельные звуки человеческой речи. А, О, У, Б, П, Т. Он с этой задачей не справится. Будет путать. Попросите на звук Б поднимать правую, а на звук левую руку. И вы еще раз в этом убедитесь. В более мягких случаях можно заметить, что страдает память на звуки. Если больной сразу же вслед за вами может довольно точно повторять комбинацию из двух-трех звуков А-О, то уже спустя одну 15 минуты начнет путаться. Объем памяти на звуки у таких больных сужен и значительно укорочена ее длительность. Нарушения памяти, видимо, лежат в основе всех остальных симптомов. Больной может сохранить способность узнавать отдельные звуки, и повторять их, но запутается, если звук 3-5. Каждый отдельный звук он узнает, но процесс анализа очередного звука мешает ему удерживать в памяти предыдущий. Когда он дошел до третьего звука, первый уже забыл, Анализ целого слова для него представляет больше трудностей, особенно если в нем есть плохо дифференцируемые звуки ⁇ П ⁇ и ⁇ Б ⁇,⁇ Забор ⁇ и ⁇ Закор ⁇ Аналогичным образом нарушен синтез звуков. При легких формах заболевания Больной способен узнавать и воспроизводить простые, часто употребляемые слова. Такие как «стол», «стул», «ложка». Но попробуйте то же слово «стол» произнести не слитно, а с крохотным интервалом между отдельными звуками. И больной узнает их, и даже запомнит последовательность, но не сможет составить из них слова. Мы и Вундеркинды. Средства общения речь не передаются по наследству и не возникают у детей сами собой. Это Особенно отчетливо обнаруживается у слепых глухих от рождения детей. Пока ребенка специально не обучит, у него самостоятельно не возникнет потребность что-то сообщить окружающим. Отсутствует самопредставление о возможности активного общения. Несериков рассказывает что его пациент Володя Т. в семилетнем возрасте, поступивший в специальную школу в Загорске, без особых затруднений понимал естественные жесты своих родителей, связанные с едой, одеванием, гулянием. А сам же активно употреблял всего пять 6 знаков, несмотря на то, Что за два года до поступления в интернат отец начал заниматься с ребенком по специально составленной программе. Такая убога свечь объясняется тем, что первые годы родители стремились предугадать малейшее его желание. Отсутствие основных органов чувств не давало возможности ребенку заметить, что окружающий обладает средствами общения. Усилия современной науки показали, что у таких людей принадлежащим принадлежащем педагогическом подходе возможно совершенно нормальное развитие психики. Яркий пример тому слепо-глухая писательница Скороходова. Обучение слепо-глухих детей начинается с уроков самообслуживания. Когда они овладевают простейшими навыками, приступают к формированию средств общения, связанных с этой деятельностью. На первых порах каждому действию, которое предполагается совершить, предшествует имитирующий его жест педагога. Затем педагог начинает осуществлять само действие. Вскоре ребенок научится действия, начатое педагогом, кончать самостоятельно, а потом совершать его по одному знаку педагога. Например, если нужно умыться, педагог берет руки ребенка и имитирует процесс умывания, а затем уж приступает к мытью. Обучать иначе, просто знакомя с различными предметами и обозначая их особенными жестами, нельзя. Воспринимать жесты педагога и заниматься деятельностью, которая не имеет для ребенка никакого значения, он не способен. Первым языком слепо-глухонемого ребенка может быть только воссозданное действие, частично копирующее обычные двигательные навыки. Расширяют язык, в процессе специально спланированных игр. Это уровень пассивного знания языка жестов. Прежде чем дети научатся их активному употреблению, проходит особая стадия. В этот период, получив распоряжение педагога, прежде чем выполнять его, ребенок повторяет соответствующий жест. Немного позже он начинает употреблять жесты перед тем, как собирается сам что-то предпринять. Это делается не с целью сообщить окружающим о своих намерениях, а только для себя. Ученые называют такие явления – спонтанной жестовой речью для себя. По сути дела, это внутренняя жестовая речь, специальное жестовое думание, аналогичное словесной внутренней речи нормальных людей, с помощью которой думаем мы. Обычно, Педагог подкарауливает момент речи для себя и оказывает ребенку помощь в выполнении задуманных действий. Это помогает ему от внутренней речи для себя перейти к речи жестов, направленной в адрес окружающих. Особенно сильным стимулом бывает знакомство ребенка с тем, как более старшие воспитанники общаются друг с другом, разговаривая руками. Если ребенок постоянно воспринимает ручное общение людей вокруг себя, он начинает подражать их жестикуляции. Такие манипуляции еще не могут считаться речью и не обозначают, Никаких действий. Это напоминает звуковой лепет грудных детей, который предшествует настоящей звуковой речи. Ученые так и назвали его «жестовым лепетом». Как бы необычно ни было общение людей, оно всегда является результатом обучения И проходит сходный этап. Существует представление, что языком овладевать следует в первые шесть лет жизни. Если время почему-либо упущено, потеря невосполнима. Говорить такой человек никогда не будет. Изучение второго языка в зрелые годы вполне возможно, но сопряжено с серьезными трудностями. Зато после трех-шести языков происходит перелом, и овладение новыми языками значительно ускоряется. Трудно сказать, может ли быть предел в количестве освоенных языков. Скорее всего, нет. Профессор Тартусского университета Аристе говорит на 20 и пишет на 15 языках. Лингвист Залезняк в 25 лет владел 40 языками. Выдающийся полиглотом был кардинал Мецофанти, заведующий учебной частью конгрегации пропаганды Ватикана. В его архиве найдены заметки на 84 языках. Любят девушки у нас поговорить. Много ли мы говорим? Вопрос отнюдь не праздный, хотя мы, к сожалению, этого пока не знаем. Не подумайте, что лингвистам до сих пор неизвестно, сколько мы можем наговорить, если возьмемся за это дело серьезно. Наука располагает вполне достоверными сведениями, опираясь на результаты международных соревнований. В настоящее время абсолютным чемпионом является англичанин Хунтер, способный выбросить на ветер 416 слов в минуту. Не менее интенсивно мы умеем писать. Средняя скорость письма на пишущей машинке — 180-200 знаков в минуту. А чемпион Калининграда среди машинисток делает 420. Рекорд Чехословакии принадлежит Гелене Рубичковой — 534 удара в минуту. Стенографистка может работать быстрее чем мы обычно говорим, записывая в минуту более 170 слов. Хотя сами по себе эти достижения представляют несомненный интерес, ученых больше занимает вопрос, а много ли мы говорим в обыденной жизни, то есть, когда вовсе не собираемся побивать мировые рекорды. Одно из первых исследований, призванных восполнить этот пробел в наших знаниях, провел профессор Ямагата в городе Цуруоке. Он изучил речь, произносимую и написанную, слышимую и читаемую двумя жителями этого города. Каждое наблюдение продолжалось 24 часа. Исследователь с магнитофоном всюду следовал за своими подопечными, не упуская из виду, что многие говорят и во сне. Профессору Ямагата хотелось изучить речь среднего человека в обыденных условиях жизни. В настоящее время большинство японцев живет в небольших городах. Цуруока — расположен в центре самой средней префектуры и является типичным для Японии городишком. Под наблюдение попали хозяин небольшой лавки и мелкий служащий. Оказалось, что первый из них на языковое существование тратит в среднем 8 часов 9 минут, а второй — тратит 11 часов 54 минуты. Из них на разговоры соответственно 75 и 61 процент. Остальное время ушло на слушание радио, на чтение и письмо. Последнее занимало у них всего 17. 47 минут, что оказывается для среднего японца достаточно много. Аналогичные исследования в городе Сиракаве показали, что на письмо крестьянин и парикмахер тратят в день около минуты, домашняя хозяйка полторы минуты, а рабочий 15 минут. Интересны результаты подсчета количества произносимых за день слов. Как ни странно, самым болтливым оказался крестьянин, умудрившийся наговорить за день 10 068 слов. Он значительно опередил домашнюю хозяйку, которая наговорила 9 290 слов а ведь высокая подвижность языка всегда считалась специфически женским достоинством. Средняя англичанка, к примеру, произносит 105 слов в минуту. На 29 слов больше среднего англичанина. Далее, следующие места распределились таким образом. Парикмахер. Восемь тысяч пятьсот пятьдесят восемь слов. Служащий. Пять тысяч пятьсот двадцать восемь слов. Рабочий. Четыре тысячи семьсот пятьдесят два слова. А меньше всего наговорил торговец. Две тысяч восемьсот девяносто одно слово. Чаще всего употреблялись междометия, слова приветствия, указательные местоимения, наречия и глаголы типа «быть» и «становиться». Крестьянин за день произнес 190 раз слово «то», 147 раз слово «это». 132 раза слово «быть» и 124 раза слово «так». Наиболее быстро говорят итальянцы, а на втором месте – бразильцы, и на самом последнем – финны. Особенно много болтают дети. Шведские малыши четырех лет по подсчетам эразма произносят в день по 12 тысяч слов. Австралийские дети отстают на целую тысячу. И наиболее часто дети произносят слова я, Хочу, Буду и Люблю. Способность детей столько наговорить, тем более удивительно, что словарный запас четырехлетнего ребенка немногим более 900 слов. Наиболее напряженную языковую жизнь ведут инженеры человеческих душ, писатели и педагоги. Общее время их языкового существования подсчитать трудно. Печатные труды дают об этом лишь некоторую информацию. Так Дюма-отец писал так много и быстро, что секретарь не успевал переписывать. Примерно в таком же положении находилась Софья Толстая. Известно что Лех Николаевич Толстой тщательно дорабатывал свои произведения, многократно исправляя уже написанное. И только Анну Каренину Толстой пришлось переписывать шестнадцать раз. Дюма можно отнести к числу наиболее плодовитых писателей, но до рекорда ему далеко. Более трудолюбивым следует признать Лопа Века. За свою 73-летнюю жизнь он, кроме новел, романов, исторических сочинений, эколог стихов, сонетов, от Олеги, которых тоже было немало, написал 2500 пьес. Если предположить, что литературным трудом Де Вега начал заниматься с 10-13 лет, то выходит, что в месяц из-под его пера выходило три с половиной пьесы. А часто пьеса была готова всего за два-три дня. Писатель Орегенес, отец, создал около шести тысяч произведений. А повесть «Мечты среди цветущих гранатов» китайской писательницы Ли Куе Ю содержит 360 томов. Для полного собрания сочинений польского писателя Крышевского, написавшего только одних исторических романов 88 потребовалось бы 500 тысяч страниц. Даже Абу Али ибн Сина, живший в старое, неторопливое время, и тот на написание метафизики потратил всего 4 дня. Я не хочу, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто литераторы всегда многословны. Мастера слова могут быть предельно лаконичны. И, вероятно, в этой области мировой рекорд принадлежит Виктору Гюко. Отправляя издателю свой роман «Отверженное», он приложил к рукописи письмо, вскрыв которое, издатель увидел на белом листе бумаги Большой вопросительный знак. Но издатель оказался тоже на высоте. Он отослал Виктору Гюго ответ. И вскрыв письмо издателя, писатель увидел на белом листе большой восклицательный знак. Почему Ньютон родился в Европе? Идея равенства всех народов является убеждением людей планеты. Понятие равенства во всех областях, в том числе и в интеллектуальных способностях, невольно ассоциируется с понятием одинаковости. А вот это совершенно неверно. Когда близко сталкиваются люди далеких друг от друга культур, они замечают, что их способы мышления существенно отличаются друг от друга. В чем же тут дело? Оказывается, принятые нормы употребления слов – определяют некоторые формы мышления и поведения людей. А так как грамматические модели языков нередко существенно отличаются друг от друга, то неизбежно возникают различия мышления и поведения. Сошлюсь на английского лингвиста Орфа, занимающегося вопросами семиотики, «Науки о знаковых системах». Работая в молодости агентом Общества страхования от огня, он выяснял причины, приводящие к возникновению пожаров, и установил, что пожары на складах, где хранятся пустые цистерны из-под бензина, возникают значительно чаще, чем в бензохранилищах. Орф находит, что причина этого явления связана с лингвистикой. На бензоскладах соблюдаются строжайшие меры противопожарной безопасности. Представление о бензине как о взрывоопасном веществе заставляет весь обслуживающий персонал быть крайне осторожным. И напротив, слово «пустой» невольно предполагает отсутствие всякого риска, и люди ведут себя в соответствии с этим представлением. А между тем, порожние емкости из-под бензина всегда содержат его пары, которых здесь оказывается гораздо больше, чем на бензоскладе. Вот отсюда и многочисленные несчастные случаи. Вернемся к национальным формам мышления. Для этого познакомимся с языком индейского племени Хотты. До прихода белых завоевателей это племя обитало в Северной Америке, в нескольких деревнях на берегах реки литтон Колорадо. Позже так называемые пионеры освоения американских просторов Согнали хоппи с плодородных земель, и те вынуждены были переселиться в пустынные районы теперешнего штата Аризона, где и поныне живут в первой из созданных в Соединенных Штатах резервации для индейцев. Сейчас насчитывается около трех с половиной тысяч хоппи. Племя живет очень замкнутое. Оно сохранило свои обычаи, свою религию и сторонниц современной цивилизации. Время, пространство, материя и другие понятия различны у разных народов. Люди, говорящие на индоевропейских языках, употребляют множественное число и количественное числительное когда имеют в виду действительное множество предметов и когда речь идет о воображаемом множестве. Подойдя в зоологическом саду к клетке, мы скажем «На полке сидят пять обезьян». То же выражение мы повторим на вокзале, объясняя другу, что едем в Африку, чтобы поймать пять обезьян так как можем реально представить пять обезьян, собранных вместе. Больше того, мы применяем количественное числительное к явлениям, существования которых всех разом представить невозможно. Например, мы говорим пять дней, пять часов, две осени хотя в каждый момент в жизни можем иметь дело только с каким-то одним вполне определенным днем, одним часом, временем года. Вероятно, цикличность явлений вызывает представление об их множестве, и наш язык не проводит различий между числом реально существующих, воображаемых предметов и явлений. В языке хоппи множественное число и количественное числительное употребляется только для обозначения предметов, которые могут образовывать реальные группы. В этом языке нет выражения пять дней. На языке хопи говорят так: Я гостил у своей невесты до шестого дня. Или я уехал после пятого дня. То есть понятия о длительности времени у них нет. Его заменяет последовательность событий. Одно было раньше, а другое – после. Велика разница в обозначении количества. В европейских языках используются два вида существительных. Одни служат названиями предметов – стул, стакан, вагон. Другие служат названиями веществ – вода, бензин, железо. Количество первых определяется легко. Одна собака три вагона. Для существительных второго рода количество назвать сложнее. В русском языке мало специальных названий. Например, скала, валун булыжник или просто камень вполне определенно указывает на количество каменной субстанции. Для хоппи это основной способ выражать количество вещества. Вода называется двумя словами. Одним обозначают небольшие порции, а другим – трудно измеримое количество. Первое. Хобби употребят выражение «принеси в ведре воды», а второе выражение «остановимся у воды». В европейских языках количество вещества обозначается через существительные первой группы – ком снега, головка сыра, кусок сахара и чаще с помощью названия тары, стакан чая, мешок муки, тарелка с бутылка или кружка пива. Такой способ подходит для всех, без исключения существительных. И мы используем его, обозначая продолжительность времени, секунда, год. Сравни бутылка пива. Неделя, декада, лето в нашем представлении содержит вполне определенное количество времени. У хобби абстрактное понятие времени отсутствует. Утро, вечер, лето, несуществительное, а особая форма наречий, которую можно перевести на русский язык следующим образом. Когда утро. Или еще точнее, когда период утра происходит. Поэтому на хопе нельзя сказать жаркое лето, так как слово лето и без того обозначает период, когда наступает жара. Европейские языки, продолжая традицию использования двух сложных сочетаний для выражения длительности, интенсивности, направленности, широко используют метафоры. Короткий день, большой круг, легкая грусть, острый вопрос, падение курса акций, приходящий курс поезд. Неметафорические способы выражения этих понятий крайне немногочисленны. Использование метафор зашло так далеко, что их применяют при описании самых, казалось бы, простых ситуаций. Я улавливаю нить рассуждений докладчика, но если их уровень, слишком высок, мое внимание может рассеяться, потерять связь с их течением. И может случиться, что когда он подойдет к конечному пункту, мы разойдемся уже так далеко, и наши взгляды будут настолько отстоять друг от друга, что вещь, о которой шла речь, представится или очень условными, или просто нагромождением чепухи. Как видите, в этом предложении сплошные метафоры. В языке хопи они полностью отсутствуют. Для выражения длительности, интенсивности, направления используется многочисленная группа специальных слов – И выражений. Таким образом, мышление европейца, анализируя действительность, считает, что время можно измерить, разрезать на равные части, выбрать по желанию из середки любой кусочек. Уходы нет представления, что все без исключения явления становятся все более и более поздними. То есть, что одно событие наступает позже во времени, чем другое, так как одни сохраняются неизменными – скала, другие развиваются – рост растений, третьи приходят в упадок и исчезают – старение и смерть. На языке хоппи нельзя сказать, что сегодня луна взошла позже, чем вчера. Хоппи скажет «до первых петухов» или «после первых петухов». К чему приводят подобные различия? Понятие пространства, времени, материи, лежащие в основе ньютоновской механики, не выведены путем математического анализа. Они заимствованы Ньютоном из языка и являются плодом европейских языков и культуры. Родись Ньютон Хоппи, ему пришлось бы прибегнуть к специальному анализу для создания подобных представлений, как позже Эйнштейну. Воспользоваться математическим аппаратом при создании теории относительности. Изменения в языке происходят крайне медленно, что приводит к инертности мышления. Но все же происходит. Это обстоятельство серьезно ограничивает возможность непосредственного знакомства с научными и культурными достижениями ушедших поколений. Очень быстро устаревают метафоры. Общеупотребительный оборот, отслужил свою службу, выходит из строя, и мы, сталкиваясь с ними, не очень отчетливо понимаем их значение. Для иллюстрации я позволю себе привести цитату из биографических записок князя Долгорукова капщи моего сердца», вышедших в свет в конце прошлого века. Графиня вздумала оказывать жене моей презрение, которым она любила со всеми квитаться, и сама с ней обходилась очень ярко, а та была уже В большом случае. Метафоры, широко употреблявшиеся менее столетия назад, нам уже совершенно непонятны. Кладовая. В поисках клада. Весьма заманчиво найти хранилище человеческой памяти. И где только мы его не искали не сразу додумались заглянуть в черепную коробку. Кладовку эту искали в желудке, в сердце и во многих других закоулках человеческого тела. Отголоски этих представлений и по сей день можно встретить в художественной литературе. Если быть предельно объективным, то память сердца, Это не только поэтический образ, но до некоторой степени это реальная действительность. После каждого сокращения сердца на 30-50 секунд понижается возбудимость сердечной мышцы. Она как бы сохраняет воспоминания о только что сделанной работе. Любая клеточка тела имеет подобную память, но речь не о ней. Первые успехи в поисках кладовой были сделаны в лабораториях Павлова. После удаления у собак участков коры больших полушарий, связанных со зрением и слухом, нарушались условные рефлексы на сложное зрительное и звуковые растрожители. Животные не могли их запомнить. Значит, здесь и сосредоточена память о зрительных, слуховых, двигательных операциях. Постепенно накапливались данные, свидетельствующие о том, что все приобретенное нами хранится В самых верхних этажах чердака, в нейронах коркового вещества, больших полушарий мозга. Это все, что мы сейчас знаем о кладовой мозг. У нас на чердаке локализуется высшая специфически человеческая память. Способность запоминать более простые события, присуща всем остальным отделам нервной системы. И это нетрудно продемонстрировать. У крысы после удаления правой половины мозжечка тонус мышц сгибателей конечности справа усилится, а на противоположной стороне ослабнет Правые конечности окажутся согнутыми, а левые – вытянутыми. Если теперь сделать еще одну операцию – отделить головной мозг от спинного, то тонус мышц правых и левых конечностей тотчас же уравняется, так как пути от мозжечка к спинному мозгу окажутся разрушенными и его влияние полностью прекратится. Подобная операция, проведенная спустя 45-53 минуты после первой, асимметрии мышечного тонуса уже не исправит. За 40 минут спинной мозг успел усвоить новую установку мозжечка и, лишившись руководства, поддерживает нужный тонус мышц по памяти. Усилия ученых направлены главным образом на выяснение способов консервации наших знаний. По существу мы очень недалеко ушли от Сократа, который считал, что в человеческом мозгу находится восковая табличка, куда записывается все, что следует запомнить. Регулярное вскрытие человеческих черепов давно принудили отказаться от восковых табличек, но многие новые теории памяти имеют равную достоверность. Большинство группируется вокруг одной из двух основных идей. Предполагается, что записи в мозгу производятся или с помощью возникновения нового узора связей между нервными клетками или путем каких-то биохимических изменений. Главный аргумент сторонников биохимической теории – это генетической информации, иными словами, память вида. Она записана на молекулах ДНК нуклеиновой кислоты или ДНК. Молекулы ДНК очень большие. Их молекулярный вес достигает 6-12 миллионов. Они состоят из огромного количества нуклеотидов. У крысы их 15 тысяч, а у человека до 40 тысяч. Если развернуть спираль ДНК и выпрямить, она растянется на несколько миллиметров. Общая длина молекул ДНК одной клетки человека, соединенных вместе, около двух метров. А длина нити, составленной из всех молекул ДНК человеческого тела, достигнет 15 миллиардов километров. Каждая молекула состоит из двух нитей, скрученных в плотную спираль. Нуклеотиды, из которых она построена, служат основой для кодирования информации. В генетическом алфавите всего четыре буквы, то есть четыре нуклеотида. Аденин, тимин, титузин и гуанин. Из них можно составить четыре в сорокатысячных степени сочетаний. То есть 4 в степени слов. С помощью словесного материала молекул ДНК одной нервной клетки человеческого мозга Можно закодировать содержание тысячи книг по тысяче страниц каждая. Это объем средней человеческой памяти. А в одной коре больших полушарий около 10-16 миллиардов нейронов. Это ли не удивительно? Привлекательность химической теории в ее оптимистичности. Если теория верна, прогресс психического развития человечества ничем не ограничен и не потребует дополнительного развития мозга. Молекулы ДНК даются каждому организму пожизненно. Они возникают одновременно с возникновением нейрона и сохраняются до конца жизни, что очень удобно для использования памяти на всю жизнь. Вряд ли в организме существуют вещества более постоянные. Против причастности ДНК к памяти выдвигается много возражений. Одно из них состоит в том, что все возможности для кодирования информации в молекулах ДНК полностью израсходованы для записи генетических инструкций. И это очень серьезное возражение. ДНК, как возможный носитель памяти, большинством ученых третируется. Более признанный кандидат – РНК – рибонуклеиновая кислота. Ее молекулы также достаточно велики, хотя в сравнении с ДНК они просто карлики. Состоят они всего из одной цепочки. Ее толщина – 10-15 а длина – около 100 ангстрем. Молекулы РНК синтезируются всю жизнь. Матрицей для них служат некоторые участки нитей ДНК. В свою очередь РНК является матрицей для производства белка. Предполагается, что нервный импульс, приходя в очередной нейрон, вызывает какую-то замену нуклеотидной последовательности РНК или изменение вторичной структуры. Нить молекулы РНК свернута в виде восьмерки или нескольких петелек. Это и является ее вторичной структурой. Видимо, измененная молекула способна легче отзываться на породивший ее нервный импульс или сама вызывать его генерацию. Кроме ДНК и РНК, как возможны носители памяти, высоко котируются белки, Любое изменение порядка нуклеотидов молекулы ДНК сейчас же приведет к синтезированию видоизмененной РНК. А она, естественно, начнет собирать новый, ранее отсутствовавший в клетке белок. Каждый нестандартный белок может стать памяткой в записной книжке нашего мозга. А забегая немного вперед, я должен сказать, что роль белков, как носителей памяти, точно та же, как ДНК и РНК, пока никем не доказано. В пользу белка свидетельствует довольно веский аргумент – участие в одном из особых видов памяти. И речь идет о... Об иммунитете. Запомнить белковую специфичность вредоносного агента, микроба, вируса или иного чужеродного белка и заготовить специальные белковые вещества, способные их обезвредить, разве это не является памятью организма об испытанных воздействиях? А раз белок уже проявил свои способности? почему не допустить что он используется мозг кроме перечисленных веществ в нервной клетке найдется и иной материал способный быть носителем памяти очень перспективные липиды которых много в клеточных мембранах хотя они почему-то пока не привлекают внимание исследователей Ум долгий, ум короткий. Был зимний холодный вечер. Из затянутого тяжелыми тучами неба на землю сыпался снег. Порывистый ветер подхватывал его на лету, закручивал снежный вихрь и нес по направлению к морю. Михаил Р. подняв меховой воротник, сутулившись, и, втянув голову в плечи, быстро шагал по пустынной набережной фонтанке. Он уже подходил к своему дому, когда из соседней подворотни донесся призыв о помощи. Прибавив шагу, Михаил свернул под арку. В слабом свете тусклой электрической лампочки он увидел рыжеволосую девушку которая тщетно пыталась вырваться от двух парней, явно не твердо стоявших на ногах. Не теряя времени, Михаил бросился на ближайшего обидчика и сбил его с ног, но в свою очередь получил такой удар, что чуть не вылетел за ворота. На этом поединок закончился. Мгновенно протрезвев, Хулиганы поспешно ретировались. Сознание вернулось к Михаилу еще в скорой. В больнице констатировали не слишком сильное сотрясение мозга. В таких случаях полагается строгий постельный режим на 10-15 дней. Расследование этого происшествия было поручено молодому совсем еще неопытному, но весьма старательному следователю. Допрос пострадавшей не помог розыску. Она то ли из страха забыла, то ли из боязни последствий не хотела вспомнить приметы своих обидчиков. Потерпев первую фиаско, следователь отправился в больницу. И к его крайнему удивлению Михаил не только не мог помочь следователю, но он вообще не помнил, что с ним произошло и почему он оказался в больнице. Даже рожеволосая девушка не оставила в его памяти ни малейшего следа. Только к концу десятидневного пребывания в больничной палате он стал смутно припоминать, что, возвращаясь домой, услышал призыв о помощи и бросился на выручку. Но что произошло в подворотне, он так никогда и не вспомнил. Будь следователь более опытным, глубокая забывчивость пострадавшего его бы не удивила. В психологии памяти давно известны два удивительных феномена травматическая ретроградная амнезия, то есть провал памяти, и увеличение прочности заученного материала через несколько часов после окончания урока. Феномен ретроградной амнезии состоит в том, что при временной потере сознания, по какой бы причине она ни произошла, Человек начисто забывает события, непосредственно предшествовавшие потере сознания. Оба упомянутых феномена свидетельствуют о том, что фиксация нового материала не происходит мгновенно, а требует известного времени. Если... В этот период прекратить хотя бы на короткий срок работу мозг фиксация серьезно нарушается. Зато, как метко подметил Некрасов, ежели втемяшилась в башку какая балаш, колом ее оттуда не выпьешь. Прочно зафиксированный памятью материал, не повреждая мозг, вытравить практически невозможно. Исследователи давно пришли к выводу, что существует два вида памяти, короткая и долгосрочная. Первое предназначается для планирования непосредственного поведения. И весь материал, которым она располагает, хранится только до той поры, пока он нужен, а затем полностью стирается. Вот почему ее нередко называют оперативной памятью. В долгосрочной памяти материал хранится неизмеримо дольше: многие месяцы, годы, практически всю жизнь. Никому не известно через какой срок подручный материал памяти передается из диспетчерских отделов мозга на постоянное хранение. Зимой 1969 года в Гагре собрались на симпозиум 40 ведущих ученых страны, чтобы обсудить успехи в изучении памяти. Они не смогли установить, через какой срок функциональные изменения переходят в структурное. Значительная разница в сроках хранения объясняется серьезными различиями в способах фиксации воспринимаемого материала. Кратковременная память связана с какими-то функциональными изменениями в работе мозга, предполагают, что с длительной циркуляцией нервного импульса в замкнутой цепи нейронов. Если она происходит достаточно долго, в нейронах могут возникнуть структурные изменения, и память станет долгосрочной. Связь кратковременной памяти с функциональными изменениями весьма вероятна. Но я не уверен, что в течение часов и дней по орбитам нейронных цепей мозг гуляют импульсы, неосторожно запущенные вновь. Так каждую субботу я планирую дела на всю неделю. В понедельник утром опустить письмо. Днем повторить 153 опыт. Вечером подготовить материалы доклада. Перед сном просмотреть пару книг. И так на все семь дней. Так неужели с субботы в моем мозгу так и крутится? Не забыть письмо. Повторить 153 опыт. Сделать график. Не забыть письмо. Повторить 153-й опыт. Сделать график. А день спустя Письмо опустил, 153-й опыт повторил, не забыть график. В пятницу с двух до трех не будет электричества, письмо уже опустил, 153-й опыт повторил, не забыть график. Если факты убедят меня в циркуляции импульсов, то я немедленно куплю макетофон, буду на него надиктовывать планы, и пусть он крутится, а я... Стану спокойно спать, ведь собственный мозг дороже, ведь нейроны не возобновляются, и никто не знает, не возникает ли трения при вращении нервных импульсов, не снашиваются ли при этом нейроны. Память относится к числу психических явлений, над которыми... А люди задумываются уже не меньше 6-8 тысячелетий, и наиболее интенсивно изучается долгосрочная память. Чаще всего используют два излюбленных приема ретроградную амнезию и реакцию пассивного избегания. Обычно. Опыты ставят на белых мышах или крысах. Ретроградную амнезию вызывают пропусканием электричества через голову животного, вызывая непродолжительный шок. Реакция избегания – это особый условный рефлекс. Для ее образования используют нехитрую установку. Животное помещают на ярко освещенную полочку или сажают в небольшую, а ярко освещенную камеру. В обоих случаях животное может спрятаться от неприятного для него света, уйти через отверстие в темное помещение. Обычно подопытная мышь это незамедлительно и проделывает, не предполагая, какой подвох приготовлен экспериментатором. Как только животное переступит порог, за ним захлопывается дверца, и через пол, оплетенный паутинкой проводов, начинает бить током. Процедура продолжается долго, 30-50 секунд, чтобы крыс хорошенько запомнила, что сюда соваться не следует. И действительно, одного раза достаточно, чтобы реакция избегания образовалась. Крыса, выпущенная в ту же камеру повторно, будет щуриться от неприятного света, жаться к стенкам, но в отверстие больше не пойдет. Или же пойдет туда не так быстро, как в первый раз. У нее выработался навык избегать темной углы после одного знакомства с обстановкой. Теоретически рассуждая, можно предполагать, что сразу, после столь неприятной процедуры, так сказать, на свежую память, она ни в коем случае туда вновь не сунется, но ничуть не бывало. Если крысу через пять секунд извлечь из темного отсека и опять поместить в освещенную часть установки, то она с еще большей поспешностью вновь бросится в открытое отверстие. Должно пройти более двух минут между неприятной процедурой и повторным экспериментом, чтобы у подопытного животного возникло сомнение правильности своих поступков. И только через час рефлекс избегания упрочится окончательно, дозреет, как говорят исследователи. Час времени, который проходит между первым знакомством с ситуацией и повторным испытанием – самый важный. В этот момент решается судьба информации, поступившей в мозг. Если работа мозга будет нарушена, фиксации не произойдет. Вызывая шок электрическим раздражением мозга, можно уточнить время фиксации. Через сутки после образования навыка шок не оказывает никакого влияния на осуществление рефлекс, а следовательно и на память. Но чем ближе к моменту окончания первого опыта раздражает мозг, чем сильнее электрический ток, тем полнее вытравливается след, оставленный первоначальной процедуры. Так что же делает электрошок? Его действия вначале трактовали как нарушение фиксации следов перенесенных воздействий. Позже появились подозрения, что электрошок, не нарушая фиксацию, мешает созреванию условного рефлекса и некоторые основания для этого имелись. Вскоре после процедуры обучения электрошок уничтожает все воспоминания. Однако, если осторожно напомнить животному, то память восстановится. И делается это весьма просто. Мышку, забывшую во время электрошока предыдущую неприятность раздражают электричеством. Процедуру напоминания стараются проводить в другом помещении, полностью изменяют обстановку опыта, чтобы она внешне не напоминала первоначальный эксперимент. Раздражение электричеством восстанавливает память. После процедуры напоминания Мышонок так, за здорово живешь, в какую-то дырку не полезет. Значит, память хранила нужную информацию, но почему-то мышка не могла ею воспользоваться. Есть другой способ вернуть память, уничтоженную электрошоком. Некоторые вещества способны возродить воспоминания, Как проявитель делает видимым изображение, скрытое на фотопластинке. И особенно хорошо действует стряхнин, введенный до электрошок. Даже спустя три часа он еще способен оживить следы памяти. Только в одном случае стряхнин окажется бессильным, если электрошок нанести в течение минуты после обучения. Тут уж ничто не поможет. Опыты по восстановлению памяти породили новое представление. Скорее всего, фиксация информации проходит в два этапа. Во время первого, очень короткого, исчисляемого всего несколькими десятками секунд, Возникает матрица, отпечаток с информацией, достигший мозг. Электрошок, нанесенный тотчас после процедуры обучения, помешает ее возникновению, но бессилен ее разрушить, если она уже образовалась. Зато, воздействуя на вторую фазу фиксации, он сделает матрицу неактивной. В этом случае память зафиксирует и будет хранить массу важных для организма вещей, но не сможет ими воспользоваться. Знания будут лежать в мозгу мертвым грузом. Стряхнин и процедура напоминания, видимо, создает аппарат, позволяющий Пользоваться матрицей. Гораздо труднее для изучения кратковременной памяти. Хотя иногда простые наблюдения за животными позволяют собрать уникальный материал. В числе первых советских физиологов, рискнувших обнародовать свои наблюдения над памятью животных, был Владимир Якович Кряж, Выступая на одном из совещаний, он рассказал, как однажды ему довелось проникнуть в глубины оперативной памяти вороны. А было дело летом на даче. Полдневной сной ворона обнаружила на открытой веранде тарелку с куриными яйцами. А оглядевшись по сторонам и убедившись, что никого вблизи нету, осторожная птица украла яйцо. А минут через двадцать она прилетела за другим, а затем и за третьим. И Кряжева заинтересовала, а запомнит ли ворона, унеся последнее яйцо, что больше на веранде поживиться нечего? Когда оно было украдено, это последнее яйцо, как выяснилось из вопросов, задано докладчику, а яйца эти принадлежали соседу, экспериментатор удвоил внимание. Но похитительница так и не вернулась. То есть оперативная память вороны в пределах 20 минут работала идеально. Природа щедра на подобные эксперименты, но чтобы подсмотреть их, необходимо счастливое стечение обстоятельств. Когда хотят изучать кратковременную память, поступают следующим образом. На глазах у подобного животного в одну из двух пяти кормушек кладут корм. А кормушки эти устроены так, что животное не может видеть корм и ощущать его запах. Экспериментатор не дает животному тотчас же съесть пищу. И только выждав известное время, животному дают доступ к кормушкам. Постепенно увеличивая интервал устанавливает длительность краткосрочной памяти. А она оказалась не такой уж короткой. Собаки и обезьяны способны помнить о корме несколько дней. Этот эксперимент для высших животных достаточно прост. Обычно его стремятся усложнить. Корм Кладут в кормушки скрытно от животного. На заряженную кормушку указывает специальный раздражитель, загорающаяся лампочка или звук звонка, расположенная над ней. Чтобы узнать, как долго сохраняются воспоминания о внешних раздражителях, животному предъявляют друг за другом два звука. Или две картинки. Если они совершенно одинаковые, то животное, нажав на рычаг кормушки, сможет достать корм. Когда раздражители разные, кормушка окажется запертой. Увеличивая интервал между действием раздражителей, удается установить, Сколько времени животное может помнить первый из них достаточно хорошо, чтобы сравнить его со вторым. Чтобы узнать, как долго животное помнит совершенное им действие, применяют Т-образный бренд. Крыса получает корм только в том случае, если бегает по очереди в правый и левый рукав лабиринта. Когда интервал между очередными прогулками по лабиринту достаточно велик, животное забывает, в какой последовательности бегало предыдущий раз и начинает путаться. Краткосрочная память это необходимое условие для образования долгосрочной. Однако, Не всякая краткосрочная память переходит в долгосрочную. Вводя животным специальные препараты, угнетающие в мозгу синтез белков, удается затормозить развитие долгосрочной памяти. У золотых рыбок и крыс в течение одного опыта легко вырабатывался условный рефлекс. Однако Уже через несколько часов он полностью разрушался. Можно 3-5 дней заново вырабатывать рефлекс, а он за ночь каждый раз успеет разрушиться. Оперативная память исправна, а механизм передачи информации в долгосрочную память нарушен. У животных, которым введены вещества, нарушающие в мозгу синтез белка, условный рефлекс удается выработать только если между отдельными сочетаниями раздражителей будет небольшой интервал 2-5 минут. При увеличении интервала до 30-40 минут рефлекс не образуется кратковременная память о предыдущем сочетании успеет разрушиться раньше чем произойдет очередное сочетание можно затратить несколько суток сделать 50 100 сочетаний но так и не добиться образования условно рефлекс пилюли из вашего дедушки Биохимическая теория памяти получила значительное развитие в последние десятилетия. Этому предшествовал длительный период накопления знаний о биохимических превращениях в мозговом веществе. Развитие учения об условных рефлексах вызвало интерес к биохимическим процессам, сопровождающим работу мозга. Неудивительно, что пионерами в этой области стали наши отечественные ученые, воспитанники Павловской физиологической школы Паладина, Крепс, Владимиров. В то время не существовало таких точных методов, чтобы можно было заметить биохимические изменения, вызванные однократным условным рефлексом. Они чрезвычайно малы, а время, необходимое, чтобы убить животное, извлечь мозг и подготовить к химическому анализу, столь велико, что дальнейший ход биохимических реакций умирающего мозга должен был полностью их стереть. Вести в этом направлении поиски казалось бессмысленным. Поэтому первые исследования выполнили на животных, которых в течение длительного времени подвергали определенным воздействием светом или звуком, заставляли здорово побегать или в волю выспаться. Предполагалось, что эти процедуры вызовут серьезный биохимический сдвиг, который не сотрется за время подготовки мозгового вещества к анализу. Позже Владимиров внес методику существенное усовершенствование. Он вырабатывал у крыс специальный условный рефлекс. По сигналу животное должно было выпрыгнуть из камеры через специальное отверстие наружу, чтобы не получить удара электрическим током. Когда тренировка условного рефлекса достигала нужного уровня, под отверстие подставляли сосуд с жидким воздухом, куда и попадала крыса. Животное мгновенно замораживалось и охлаждалось почти до абсолютного нуля. При таких низких температурах химические реакции не идут. И в руках экспериментатора оказывался мозг в том состоянии, какое он имел в момент осуществления условного рефлекса. Шведский гистохимик Хейден большой энтузиаст изучения памяти. Еще 30 лет назад Ему удалось установить, что в процессе возбуждения в нервных клетках усиливается воспроизводство и расход РМК и синтез белка. В его опытах крысята, чтобы добраться до пищи, должны были пройти, балансируя по проволоке, изрядное расстояние. Конечно, сначала они просто падали, не одолев и половины пути. Но, говорят, голод не тетка. И за четыре дня кресенок мог научиться тому, на что цирковые артисты затрачивают месяцы и годы. На пятый день четвероногие-эквилибристы успевали за один час пятнадцать раз проделать путь от старта до финиша. Тогда их убивали и, найдя в продолговатом мозгу центр равновесия, выделяли из него нервные клетки, получившие название клеток Дейтерса. Оказалось, что в каждой из них было около 750 пикограмм РНК. У крысиных братьев, все последние пять дней сидевших в тесной маленькой клетке, Было всего 680 пикограмм, то есть почти на 10% меньше. Мало того, сама РМК у акробатов была иная, чем у контрольных животных. Она содержала аденина на 11% больше, чем следует, и на столько же процентов меньше рацила. Похожие результаты были получены на взрослых крысах. Эти зверьки во время еды держат корм лапах. Среди крыс, как и среди людей, встречаются правши и левши. Хиден заставил праворуких крыс пользоваться во время еды левой лапой. Когда они этому научились, исследовали нейроны пятого и шестого слоев двигательной коры левого необученного и правого обученного полушарий, управлявших движением лап. В обученных клетках оказалось РНК на 5 пикограмм больше. В них было больше аденина, гуанина, урацила и меньше – титозина. У ничему не обучавшейся крыс никаких изменений в составе РНК не было. Поверив, что РНК имеет непосредственное отношение к памяти, канадские ученые попытались с ее помощью восстановить память людей крайне преклонного возраста. У некоторых пациентов эффект был весьма неплох, но беда в том, что он держался только пока продолжались инъекции. Предвосхищая естественный вопрос, который, вероятно, возникнет у большинства читателей, скажу, что РНК была отнюдь не человеческого происхождения, а добывалась из дрожжевых клеток. У животных, получавших РНК, память тоже улучшилась. Крыс учили позвонку вскакивать на перекладину. Зазевавшись, получали за нерасторопность удар электрического тока. Если животному вводили РНК, Обучение шло значительно быстрее. Перечисленные выше эксперименты отнюдь не доказали участие РНК в процессах памяти. Увеличение ее количества могло быть всего лишь сопутствующим явлением, а благоприятный терапевтический эффект нетрудно объяснить пополнением фонда веществ, необходимых для интенсивного обмена. К разработке химической теории памяти привлекла внимание серия интригующих опытов на планариях, крошечных примитивных червячках. Внешне они похожи на маленьких пиявочек. Форма переднего конца тела, планарий, напоминает миниатюрную головку. Здесь есть глаза, чаще две пары, и целая цепочка их по краю передней части тела. Однако все атрибуты головы этим и исчерпываются. Она не имеет ни головного мозга, казалось бы, непременной части головы, не даже рта. Ротовое отверстие у них на брюшке, где-то в его центре или ближе к хвостовому концу. Нервная система планарии состоит из нервных стволов, оплетающих тело. В местах их пересечения образуются нервные ганглии, Самый крупный ганглий находится возле глотки. Он управляет ее работой. Размножаются планарии половым путем и делением тела. Когда им придет в голову воспользоваться последним способом, на их теле возникает одна, две или больше перетяжек. А затем Оно полностью разделяется, ранка подживает, а на новом брюшке прорызается ротовое отверстие, а нервный узелок, оказавшийся ближе всего к глотке, приобретает некоторую степень главенства. Я рассказал о размножении планарий специально, чтобы показать, Регенерировать утраченный конец тела им несложно. Именно эта особенность планарии была использована для анализа интимных механизмов памяти. Опыты американских исследователей заинтересовали ученых всего мира, образовав у планарии простейший условный рефлекс съеживаться при действии света за которым следовал удар электрическим током. Ученые рассекли подопытных животных пополам. Исследователи хотели выяснить, сохранится ли условный рефлекс после регенерации. Они полагали, что обученная нервная ткань с помощью каких-то химических веществ передает в возникшем процессе регенерации новым отделам нервной системы приобретенные знания. Рефлекс сохранился не только у животных, выросших из головного отрезка, но и из хвостового. Иногда за время регенерации он мог исчезнуть. Две-три недели для крохотного червячка Это огромный период. Но после регенерации рефлекс вырабатывался намного быстрее, чем первоначально. И это является общепризнанным доказательством определенной степени его сохранности. Позже опыт был усложнен. У планарий, регенерирующих из головного конца, отрезали переднюю половину тела и, дождавшись новой регенерации, выясняли состояние условного рефлекса. Эти планарии были совершенно новыми существами. В состав их тела не попало ни одного кусочка от некогда обученных животных. И все же У вновь созданных существ удалось обнаружить следы оборонительного условного рефлекса. Сходные результаты были получены в нашей стране на амфибиях и насекомых. Их молодь проделывает сложный путь развития. У насекомых из яйца выходит личинка, мало похожая на родителей. Личинка растет, развивается, а затем окупливается. В это время происходит кардинальные перестройки всего организма. Когда они будут завершены, из куколки выходит на свет окончательно сформированное, взрослое насекомое. У земноводных нет стадии куколки. Но тем не менее они претерпевают метаморфоз серьезной реконструкции тела, в ходе которой сильно затрагивается и нервная система. Вполне резонно было заинтересоваться, что же происходит во время этих кардинальных перестроек нервной системы с приобретенными навыками. Если они исчезают, вероятнее принять структурную теорию памяти. Если сохраняются, то химическую. Исследования проводились как на аксолотлях, так и на личинках мучного хрущака. Они особенно интересны в опыт, брали личинку так называемого «мучного червя», которую обучали в Т-образном лабиринте поворачивать налево или направо. Когда обучение завершалось, личинку оставляли в покое, давая возможность окуклиться. А вылупившемуся затем жуку предлагали прогуляться по лабиринту. На радость экспериментаторам жуки обнаружили неплохую память. Результаты этих опытов проще всего понять, предположив, что у планарий и мучных хрущаков память записывается химическим путем. Молекулы Носители памяти, на которых записана информация, циркулируя по организму, во всяком случае в период регенерации или метаморфозы, оседают в регенерировавших частях тела, передавая юным участкам опыт и знания участков ветеранов. Ход рассуждения толкал ученых на поиски химических веществ, носителей памяти. Нужно подчеркнуть всю сложность поисков. Найти вещество памяти труднее, чем иголку в стоге сена. Чтобы убедиться в существовании химического пути передачи, проще всего взять какое-нибудь вещество, из нервной системы обученных животных и ввести его не Но что брать? Как? Куда вводить? Блестящий выход из затруднительного положения предложил американский ученый Джордж МакКоннелл. Видимо, он вспомнил обычай далеких предков. Время от времени съедать старейших а, следовательно, и мудрейших членов общины. Маккону, а за ним Корнинг и Джон, кормили необычных планарий обученными. Полученные результаты кому угодно могут показаться диковинными. планарии каннибалы поедавшие отягощенных жизненным опытом обученных сородичей, умнели перенимая образованные навыки, опитавшиеся необученными соплеменниками, по-прежнему оставались невежественными. Опыты МакКонла породили в научных кругах больше насмешек и забавных анекдотов, чем новых теорий. У всех на устах были вопросы меню, а студенты поговаривали, что следует съесть своих профессоров. И, видимо, нескончаемый поток насмешек заставил МакКоннелла провести новую серию более тщательно спланированных опытов. В этих экспериментах планарий обучали ползти в крохотном лабиринте в виде буквы «Т». Одних планарий, приучали сворачивать в освещенный рукав и наказывали за забывчивость ударами электрического тока, а других сворачивать в темный коридор. Когда планарии прочно усваивали навык, ими кормили ничему не обучавшихся животных, как и хотелось экспериментаторам. Планарии, съевшие своих собратьев, приученных к свету, предпочитали освещенные коридоры лабиринта, а съевшие приученных к темноте выбирали полумрак. Животные, отведавшие кашицы, приготовленные из разных количеств темно- и светолюбивых планарий, не приобретали каких-либо определенных склонностей. Более того... Их оказалось очень трудно приучить выбирать какой-то один рукав лабиринт. Двойная информация, полученная животными вместе с пищей, мешала сделать собственное заключение о целесообразности различать коридоры по освещенности. Опыты МакКоннелла были повторены во многих странах. И результаты их заставляют усомниться в большой целесообразности каннибализма. Планарии, съевшие своих собратьев, усваивали навык, но, увы, всего на три дня. Я потому трачу столько времени на обсуждение каннибализма, что в научных кругах и вторая серия опытов Макконла была встречена без большого энтузиазма. Пища в процессе пищеварения подвергается серьезным воздействиям, и трудно представить, чтобы закодированная на биомолекулах информация не была полностью уничтожена. Однако желание найти химическое вещество носитель памяти было столь велико, что исследователи придумали все новые и новые варианты опытов. Одни оставались верны планариям. Исследователи пересаживали кусочки тела планарий, получавших образование, планарием-недорослям, и через 3-10 дней после операции их экзаменовали. Оказалось, что животные, которым были вживлены кусочки тела обычных планарий, Содержащие значительные части около глоточного Ганглия, обнаруживали удовлетворительное знание. Напротив, при пересадке безмерных кусочков или частей тела необычных планарий животные реципиенты не уменяли. Громадное количество сходных опытов проведено на крысах обучали какому-либо навыку, затем убивали, приготовляли из мозга эмульсию, экстракт или извлекали РНК и вводили другим животным внутри внутрибрушинно- или спинно жидкость. Скажу откровенно, сами авторы не могли объяснить, как химическое вещество, предполагаемый носитель памяти, найдет клетки, ответственные за выполнение изучаемых функций и как, преодолев все преграды, проникнет в них. Энтузиазм исследователей оказался столь велик, что подобные вопросы их не остановили. И как ни странно, опыты дали положительные результаты. Крысы-реципиенты, получившие известную толику обученных молекул из нервной ткани крыс-доноров, серьезно умнели и овладевали новым навыком гораздо быстрее, чем животные, не получившие химической информации. А некоторым вообще не требовалось специального обучения. Новые знания оказывались вложенными в их мозг как перфокарта со специальной информацией в счетно-решающее устройство. С великим прискорбием вынужден сообщить. Феноменальные успехи по трансплантации памятью крыс не получили всеобщего признания. Специальная комиссия из 27 весьма авторитетных специалистов не подтвердила возможность переноса готовых знаний из одного организма в другой, как мы в библиотеке переставляем с полки на полку книги. Ученые – одержимые люди. Отповедь авторитетной комиссии – не заставила энтузиастов сложить оружие. Эксперимент продолжается. В США из экстракта мозга мышей, обученных избегать темноты, выделили белковое вещество дептит. После введения его необученная мышь, начинали бояться темноты. Переносчик темнота боязни состоит из 15 аминокислот и обычно находится в соединении с РНК. Так как изучить порядок соединения 15 аминокислот оказалось трудно, ученые синтезировали несколько вариантов пептида и, испытав его на необычных мышах, отобрали наиболее эффективное виду присвоили название что в переводе должно означать «мрако-страх». Он обладает универсальным действием. Золотые караси после введения им синтетического переносчика стали побаиваться темноты. Успехи в химическом синтезе знаний могут иметь большое практическое значение. Во всем мире на рыбозаводах, где производят инкубацию икры и выращивание мальков ценных пород рыб, маленькие ребёшки, которые провели младенчество в тепличных условиях, не приобретают навыков бояться хищников, и выпущенные в природные водоёмы гибнут сотнями, расплачиваясь за свою наивность и необразованность. Устроить на рыбозаводе для мальков вуз, тем более индивидуально обучать каждого карасика бояться щуки, конечно, невозможно. А щука-страх, Вадим из пищи, очень бы пригодился рыбозавод Получены новые наблюдения и о возможности перехода крупных органических молекул из клетки в клетку.